Однако, хотя с той поры оскорбленный царедворец затаил против своего государя глубокую обиду, которая впоследствии заставила его променять службу Карлу Бургундскому на службу королю Людовику, пока он ограничился самыми общими изъявлениями своих дружеских чувств к Франции, настоящий смысл которых, как он хорошо понимал, Людовик сумел разгадать». Конечно, было бы несправедливым чернить память прославленного историка обвинением, что именно это была причиной его последующей измены герцогу. Однако можно сказать с достоверностью, что Декамин вышел от Людовика с гораздо более дружескими чувствами, чем те, с какими он вошел. Он принудил себя рассмеяться над рассказанным Людовиком случаем и сказал, «Право, я бы никак не подумал, что герцог может так долго помнить подобный вздор». «Что-то в этом роде действительно было. Вашему величеству ведь известно пристрастие герцога к грубым шуткам, но рассказ очень преувеличен. Не стоит об этом и говорить». «Да и правда не стоит», — согласился король. «Не стыдно ли, что такой вздор занял нас хотя бы на минуту? Итак, к делу, сеньор Филипп. Надеюсь, ты настолько француз, что подашь мне добрый совет в моем тяжелом положении». «Я убежден, что нить к этому лабиринту в твоих руках. Помоги же мне из него выбраться!» «Я и мои советы к услугам вашего величества», — ответил Декамин. «Но повторяю снова, когда это не идет вразрез с моим долгом по отношению к моему государю». Это было почти буквальное повторение того, что он говорил раньше, — Но теперь эти слова были сказаны таким тоном, что проницательный людовик, который в первый раз, услышав заявление докамина, ясно понял, какой помехой будет для него верность этого царедворца герцогу Бургунскому, теперь сразу уловил в них новый смысл. Он видел, что теперь его собеседник подчеркивает обещание дать полезный совет, а долгий упоминает только из приличия. Итак, король сел пригласил до камина сесть рядом и стал его слушать так, словно внимал оракулу. Докамин выразительно и тихо говорил, тоном сдержанной искренности, медленно отчеканивая слова точно для того, чтобы Людовик мог хорошенько взвесить их. — Как это не тяжело для вас, государь, — начал он, — Но требования, представленные мною на усмотрение Вашего Величества, самые мягкие из всех, которые предлагали и обсуждали в присутствии герцога на Совете люди, враждебные Вашему Величеству. И мне, конечно, нет надобности напоминать Вам, что наш герцог охотнее всего принимает самые решительные и самые жестокие советы, потому что любит быстрые и крутые меры и предпочитает их окольным путям». «Как же, как же!» — подтвердил король. «Я сам видел, как он однажды с опасностью для жизни переплывал реку, когда не дальше, как в двухстах ярдах, от него был мост». «Вот видите, Ваше Величество, а тот, кто ставит на карту жизнь ради удовлетворения минутного каприза, не задумается пренебречь случаем увеличить свое достояние, лишь бы сделать по-своему». «Ты прав», — ответил король, — Голубцу внешнее проявление власти всегда дороже самой власти». «Карл Бургундский именно таков». «Но, друг мой, какой же отсюда следует вывод?» «А вот какой, государь!» — ответил бургундец. Вашему величеству, вероятно, случалось видеть, как искусный рыбак ловит крупную рыбу и вытягивает ее на берег с помощью тонкого конского волоса, который непременно бы порвался, будь леска хоть в десятеро толще, если бы рыбак вздумал сразу вытянуть ее, вместо того, чтобы на время предоставить рыбе свободу биться и дергать ее во все стороны». Так и вы, государь, уступите герцогу в тех требованиях, которые он связывает с вопросами о чести и возмездии, и вам удастся отклонить требования, которые больше всего возмущают ваше величество, то есть именно те, я хочу быть откровенным до конца, которые больше всего клонятся к ослаблению Франции. До первых порах он не вспомнит о них, а там, откладывая день за днем их обсуждения, ваше величество сможете от них уклониться. «Не понимаю тебя, мой добрый Филипп», — сказал король, — «но вернемся к делу. Итак, на какие же излястных предложений герцога нельзя возражать, не вызывая его безрассудного гнева, и какими из них он больше всего дорожит? С вашего позволения, государь, всеми и каждыми, на которые вы станете возражать. Этого-то вашему величеству и следует избегать». Выражаясь насказательно, вы все время должны быть настороже, чтобы вовремя ослабить лесу, когда герцог начнет метаться в припадке бешенства. Это бешенство, наполовину уже утихшее, уляжется само собой, не встречая препятствий, и тогда вашему величеству будет легче с ним справиться. — Но все-таки, — задумчиво заметил Людовик, — должно же быть в требованиях моего кузена что-нибудь... — Чем он особенно дорожит? — Если бы я мог узнать, что именно, Филипп. — из требований герцога может превратиться в самое важное, стоит только вашему величеству начать ему противоречить, — сказал докамин Одно могу сказать с уверенностью. Не может быть и речи о соглашении, пока, ваше величество, не отступитесь от Деламарка и от льежцев. — Да я уже сказал, что порвусь с ними, — ответил Людовик. «И лучшего они не заслуживают, негодяи! Заварить кашу в такое время, когда это могло стоить мне жизни!» «Тот, кто подносит к пороху фитиль, должен ждать взрыва», — ответил Докамин, «Но герцог рассчитывает не только на ваше обещание отречься от них, государь. Вы должны знать, что он потребует еще помощи вашего величества для усмирения мятежа и вашего присутствия при наказании виновных». — Едва ли это будет совместимо с нашим достоинством, — докамин, — возразил король. — Отказ будет еще менее совместим с вашей безопасностью, — государь ответил докамин. Карл решил раз и навсегда доказать фламандцам, что им нечего надеяться на поддержку Франции и что ничье вмешательство не спасет их от гнева и мести Бургундии, если они затеют новое восстание. — Ой, я выскажусь откровенно, сеньор Филипп, — сказал Людовик, — — Не кажется ли тебе, что если б нам удалось выиграть время, эти льежские бездельники сумели бы, пожалуй, сами за себя постоять? — Негодяи, многочисленные, отважные. Может быть, им удалось бы отстоять свой город от герцога Бургунского? С помощью тысячи французских стрелков, обещанных им вашим величеством, может быть, и удалось бы, но... «Обещанных мной!» — воскликнул Людовик. «Это кривита! Как тебе не стыдно повторять ее, Филипп?» Но без этой помощи, продолжал Декамин, не обратив внимания на его слова, «а, Ваше Величество, в настоящую минуту едва ли сочтете удобным им помогать. Им вряд ли удастся отстоять город, в стенах которого еще не заделаны бреши, пробитые Карлом после Сентронской битвы. Солдаты Брабанта Ино и Ноя Бургундии, я полагаю, легко пройдут в них...» «Человек по двадцать в ряд». «О, глупые ротозеи!» — воскликнул король. «Не стоит и думать о них, если они сами не сумели о себе позаботиться. Продолжай, я не намерен из-за них затевать ссору». «Боюсь, что следующее предложение больнее заденет, ваше величество», — сказал Декамин. «А, это верно опять об этом проклятом браке!» — воскликнул король. «Я уже тебе сказал, что никогда не позволю герцогу Орлянскому нарушить клятву, данную им моей дочери Жанне. Это значило бы лишить французского престола и меня, и мое потомство, потому что мой сын — болезненный ребенок, это не более как увядающая почка, которая никогда не даст плода». «Об этом браке я мечтал много дней, он мне грезился по ночам». «Нет, сеньор Филипп, я не могу от него отказаться. Бесчеловечно требовать, чтобы я собственными руками разрушил свой излюбленный политический план и счастье двух молодых людей, предназначенных друг для друга». «Разве их взаимная привязанность так сильна?» спросил Докамин. «Ну, по крайней мере, за одного из них я ручаюсь», — ответил король. «И именно за тучи счастье мне дороже». «Чему вы улыбаетесь, сеньор Филипп? Или вы не верите в силу любви?» «Напротив, очень верю, государь», — сказал Декамин. «И поэтому только что хотел вас спросить, неохотнее ли, Ваше Величество, дадите согласие на задуманный герцогом брак, если я скажу вам, что графиня Изабелла де Круа любит другого и, вероятно, никогда не согласится на этот союз?»